Глава 19. Опять оседлав рысаря, я положил ладонь на его шею. Спасибо, дружок, ты меня выручил. Наверняка со стороны вид у меня был устрашающий воин в тяжелой магической броне, с большим мечом за спиной и верхом на монстре из зоны морока. Отлично! Пусть летающих ублюдков хватит удар. Я пришпорил рысаря. И вместе мы ворвались на единственную улицу деревни. Точнее того, что от нее осталось. Дома, заборы, огороды и сады полыхали, трещали, гибли под ударами гранат. Рушились и падали. Все несчастные десять дворов. Вонючий пепел летал, как снег, а в дыму и слепящем свете пожара носились летучие стервятники. Десятки тварей по всему ночному небу. Доносилось отовсюду. «Юрль! Юрль! Юр, кирики ки ки, -ки Вторило им. Я сощурился и оглядел пестреющие крыльями неба. «Ну, здравствуй, стая Аравика Орла. Давайте познакомимся поближе, раз в гости явились». Через секунду клёкот, свист и чириканье разбойников перекрыл рык моего «рысаря». Он был таким громким и раскатистым, что заглушил стальные звуки, даже треск пламени и грохот гранат. Летающие кочевники вспорхнули, как испуганные бабочки, захлопали крыльями в ночи и снова застрекотали, но уже с большой высоты. Кирики-ки-ки, кирики-ки-ки-ки. Разбойники уставились на меня через прорези боевых масок. И пока они замешкались, мой рысарь выпустил из пасти порцию магического зноя. Красная лавина накрыла ближайший пожар. Пламя тут же сникло и потеряло силу. Ближайший дом перестал полыхать, и к нему сразу побежали люди с ведрами, чтобы успеть спасти хотя бы то, что осталось. Ну а Буян приступил к соседнему дому и постройкам. Во время тушения пятого двора меня атаковали всей стаей. Летучие твари не стали закидывать меня гранатами. Понимали, что в тяжелом доспехе мне вряд ли будет больно, поэтому решили использовать уже знакомое мне орудие казни. Гарпуны на цепях. Кочевники собирались дернуть меня с рысаря и разорвать на куски сразу всей стаей, прямо в воздухе. Посчитали, что даже броня меня не спасет. По их задумке, будет красиво и символично, когда мои окровавленные останки упадут на горящую деревню и вспыхнут вместе с ней. Отличная казнь, в назидание. Возможно, на их месте я сделал бы то же самое, не знаю. Мне никогда не приходилось разрывать людей на куски, даже в прошлом мире. Разве только гомункулов, с теми я не церемонился. А ведь сейчас риск для меня был вполне реальным. Я призвал доспех из Абсолюта совсем ненадолго, и скоро он начнет исчезать, как и в прошлый раз. Так что нельзя было терять ни секунды. Эти твари не должны были понять, что у меня есть хоть какие-то трудности. Я натянул поводья, поднимая рысаря на дыбы и рявкнул. «Сожги их нахрен! Пленных больше не берем!» Задрав голову, Буян изрыгнул такую лавину магического зноя, что первая атака на меня тут же провалилась. Трех ближайших кочевников расщепило в пыль, а тех, кто летел за ними, частично. Кто-то остался без крыльев, кто-то без рук или ног, а кто-то и без головы. Все они рухнули в пламя, которое сами и устроили. Ну а там, внизу, их уже приняли деревенские, разъяренные как черти. Думаю, прожили раненые не больше десяти секунд. Рысарь продолжал изрыгать убийственный зной в небо до тех пор, пока разбойники снова не отступили. Их стая заметно уменьшилась после первой атаки, поэтому они решили сменить тактику. Разбились на мелкие группы и убрали гарпуны. Вместо них достали из-за спины длинные трубки, похожие на дудочки. Судя по виду, это были тростниковые духовые трубки, типа иглометов. Оружие не внушало страха. «Ну и иглы, ну трубки, и что?» «Я ж в доспехе, а мой рысарь защищен драконьей чешуей, которую вообще хрен пробьешь, тем более иглами». Но я все равно напрягся. Гранаты и гарпуны были для меня намного понятнее, чем какие-то иглы. Как говорили монахи, маленький орешек может убить и слона, если знать, куда бить. А если учесть, что этих орешков тут было не счесть. а слону не помешала бы боевая поддержка, то... «Эй, Борчонок!» — послышалось громогласно. «Помощь нужна!» Я обернулся и увидел деда. Деда! Того самого, которого окрестил рупором. На самом деле его звали Архип, это я узнал еще на деревенском собрании. Он стоял посреди улицы один, озаренный пламенем, и сейчас совсем не был похож на старика, сгорбленного, щуплого и дряхлого. Это был пожилой воин. Да, седой. Да, морщинистый, да, в заштопанной одежде. Но... воин. Как чертов богатырь сказок! Широкоплечий, высокий, статный. И по одному его виду я догадался, что передо мной маг Светоч. Его глаза источали солнечное сияние, а седые волосы и борода блестели в свете пожаров, будто были сделаны из зеркальных нитей. На его грязном вороте был приколот значок «Белого солнца». Мороз пронесся у меня по спине. «Белое солнце» означало, что «Старик» принадлежит к третьей касте магов-светочей. Они назывались «Святые судьи». Именно они носили такие значки. А еще это значило, что маг когда-то состоял в корпусе героев. Потому что только там можно получить такой знак. «Челюсть-то подыми, борчонок! Чегось вылупился, а кяшалел!» — ухмыльнулся дед. «Запрещено мне силу применять. Но коли пришлось, то так тому и быть. Сам-то ты тоже маг непростой. Вона, в какую броню выродился! «Такой я отродясь не видывал, повидал я немало!» Челюсть пришлось поднимать быстро, потому что времени на оторопь больше не осталось. Я успел выкрикнуть только «Прикройте архип!» И снова меня атаковали, причем с налета и с разных сторон. По доспеху ударили иглы, десятки игл, сотни или даже тысячи. Закололи по мне так звонко и дробно, будто сверху обрушился ледяной град. Летучие стервятники заметались по небу. Казалось, что в их полёте не было никакой системы, только хаос, но это было не так. Они атаковали как единый механизм, чётко, согласованно, без задержек, набирали высоту, а потом на бешеные скорости летели вниз и обстреливали меня прямо в пике. И если бы это были просто иглы, то я бы на них наплевал, но это были иглы с отравой. Разбиваясь о мой доспех, они выпускали сиреневый удушающий газ, так что уже через несколько минут обстрела все вокруг поглотил ядовитый туман. И тут ночную улицу озарило светом. Невыносимо слепящим. Даже в шлеме я сощурился, чтобы разглядеть, как в небо поднимается световой круг, горящий белыми лучами. Как он множится, напоминая пружину, как раскручивается прямо в воздухе, будто божественное веретено. А потом превращается в ужасающий смерч. «Покайтесь, твари! Узрите карающий свет!» — рявкнул дед да так громко, что вздрогнула земля. «Да что там земля? Вздрогнул даже я сам вместе с рысарем». Голосище у деда был не просто громовой, нет. Он был завораживающе страшен, как и его карающий свет. Теперь понятно, почему меня каждый раз бросало в холод от голоса этого старика. Потому что это был голос святого судьи. Кочевники такого не ожидали. Десяток летучих тварей затянуло в смерч моментально и сожгло внутри. А тех, кто был подальше, ослепило так, что они заверещали, заметались, теперь уже в хаосе, и на лету посрывали собственные маски, потому что из глаз потекла кровь. Световой смерч медленно двинулся в сторону остальной стаи. Но те дали дёру, иначе не скажешь. В панике кочевники разлетелись кто куда. Никогда в жизни я не видел такого удара от мага Светача, хотя и святых судей никогда не видел. «Вот спасибо тебе, дед Архип! Прикрыл так прикрыл!» Он отвлёк на себя внимание стаи, но проблема удушающего тумана всё ещё оставалась. Доспех частично защищал меня от отравы, но не моего рысаря. Он рванул вперед, мотая головой и отдуваясь горячим паром из ноздрей. Двое кочевников тут же полетели за мной. Обстрел иглами не прекратился, а удушающий газ снова окутал меня. Буян попытался уничтожить его магическим зноем, изрыгнув еще одну лавину алого пламени по кругу. Но это не помогло, лишь немного сбило ядовитые клубы. пронеслось над моей головой. Рысарь чихнул, нервно затопотал и протаранил горящий забор крупом. А потом снес чью-то уцелевшую калитку хвостом. Пока не стало поздно и пока мой зверь не задохнулся, я хлопнул его по шее и велел. «Давай, как на последних скачках, повторим трюк». Рысарь мгновенно все понял. Он опять выдал рык вместе с обжигающим зноем. Но я крепче ухватился за поводья, и в один отработанный прыжок вскочил ногами на седло. Доспех давал мне дополнительную устойчивость, а сам рысарь отлично знал, что надо делать. Пронеслось его грозное урчание. Зверь помчался галопом, стремительно разгоняя скорость. Я направил его не вдоль по улице, а через огороды и поля в сторону мельницы, Туда, где совсем недавно с позором проводил собрания с деревенскими. По пути мой рысарь вместо магического зноя принялся выпускать из пасти лавины пара. Настолько обжигающего, что холодная ночная роса тут же начала испаряться, и всю округу заполонил туман. Густой, почти непроглядный. Мы неслись практически вслепую, но я точно знал, где нам надо быть. Минуту назад мой взгляд задержался на одном странном кочевнике. Если бы не карающий свет от деда, то я бы его не заметил. Кочевник стоял на вершине мельницы, в стороне от всех, причем в окружении охраны. Но это было не главное. Его лицо скрывала уже знакомая мне боевая маска, красная, украшенная черными орлиными когтями. Только она была крупнее и с остальными шипами на лбу и щеках. Когда я ее увидел, то сразу вспомнил маску того кочевника, которого сегодня отпустил — По дурости отпустил, признаю. Тот парень называл себя Чейко и сказал, что он младший сын Аравика Орла. И пока ни одной похожей маски я тут больше не видел. Из этого я сделал вывод, что на крыше мельницы стоит родственник того Чейко. Либо отец, либо старший брат. А если так, то у меня появился шанс убрать главаря разбойничьей стаи. Осталось только к нему подобраться и не спугнуть. Под прикрытием тумана мой рысарь помчался в сторону мельницы, мимо обезображенной усадьбы Михаила. Она уже не горела, лишь кое-где дымились постройки и сожженные деревья. Это все, что я успел разглядеть в тумане и дыму. Если честно, мне было не до усадьбы. Тут бы на седле устоять при такой скорости и добраться до главаря стаи, пока он не взлетел. Двое кочевников, что увязались за мной, поднялись выше в небо и разделились. Обстрел иглами стал не таким активным и точным. Все чаще удушающий туман не успевал даже до меня добраться. В густом тумане я затерялся. Лишь топот тяжелых копыт рысаря мог выдать мое местоположение. «Сбавь скорость», — попросил я Буяна. «Будь потише». Тот дернул головой и замедлился. Не то чтобы он сразу стал бесшумным и лёгким, как пушинка, но топота было почти не слышно. Почти. Меня всё же засекли. В небе снова застрекотали двое кочевников и спикировали точно в мою сторону, приготовив гарпуны. Снова треклятые гарпуны. Значит, враги были уверены, что на этот раз смогут сдёрнуть меня с рысаря. Ну-ну, пусть попробуют. После схватки в поле я уже знал, как они это делают. А как говорится, предупрежден, значит, наполовину спасен. Но, кажется, я повторяюсь. Мой рысарь продолжал двигаться в сторону мельницы. Теперь уже рысью, будто прогуливался по конной дорожке. Ну, а я крепко держал поводья, стоя на седле. И ждал нападения сверху. Специально показал макушку из тумана, чтобы меня было видно. Двое кочевников приближались, причем с разных сторон, с флангов. Я ждал. Они приближались. И вот, когда до нашего столкновения осталось пара секунд, я резко опустился задом в седло. Гарпуны на цепях просвистели над моей головой, промазали, а ведь кочевники целились точно мне в спину, но не думали, что я еду стоя. В то же мгновение я ухватился за обе цепи и дернул их на себя. Кочевники ухнули в туман, и разглядеть с неба, что произошло дальше, было уже невозможно. Правда, разглядывать там было особо нечего, всё случилось быстро. Рысарь развернулся, цепи сплелись, разбойники сшиблись друг с другом, и я швырнул их на землю вместе с цепями и гарпунами. Свою смерть они не успели даже осознать, я увидел лишь маски, серые с жёлтыми отметинами, а потом их расщепило в красном потоке магического зноя. На это я уже не смотрел. Отвлеки внимание на себя. Я хлопнул, рысаря по шее, быстро спешился и затерялся в тумане. Нужный мне кочевник все еще стоял на крыше мельницы, но чтобы до него добраться, времени оставалось мало. Доспех на мне уже начал истончаться, а задача оставалась невыполненной. И если сейчас не разгромить всю стаю вместе с главарем, то в следующий раз эти твари окончательно нас уничтожат. У них имелось преимущество в небе, а это серьезный аргумент в любой схватке. Под прикрытием тумана я направился к мельнице. Тем временем мой рысарь отвлекал внимание на себя, как я и просил. Он носился чуть дальше, изрыгал потоки зноя и всячески скрывался в тумане и дыму, чтобы никто не понял, что наездника в седле уже нет. Он старался, как умел. Я тоже старался. Двигался бесшумно и быстро, но все равно не успел дойти до точки. Когда я был уже близко почти у самой мельницы, с крыши внезапно донеслось резкое и короткое «Юрль!». Два охранника из свитой главаря тут же слетели с крыши и зависли над туманом, буквально в нескольких метрах от меня. От взмахов их крыльев белые клубы начали рассеиваться. Я пригнулся и ускорил шаг. Можно было спрятаться за кустами, но тогда я точно привлек бы внимание шумом листвы и треском веток. Все же на мне был доспех, тяжелый и массивный, хоть его веса сам я почти не ощущал. Кочевники принялись проверять территорию вокруг мельницы, сгоняя туман крыльями все ближе и ближе. Мне оставалось буквально метров двадцать, когда туман на моем пути окончательно рассеялся, и... Все вокруг поглотила темнота. Такая плотная и неожиданная, будто я внезапно ослеп. Сейчас и без того была ночь. Но из-за пожаров, вспышек карающего света и магического зноя вокруг было светло. А тут... темень. Такая беспроглядная, которую можно создать только искусственно. А ведь такое я здесь уже видел. Это же мглистая ловушка. Простецкое заклинание от начинающего лихо-мага. И мне, кстати, так и не сказали, кто именно из деревенских обладал магией темных монстров. Но то, что лихо-маг у них имелся, было фактом. Ведь прямо сейчас он создал для меня прикрытие. Пусть совсем ненадолго, всего на несколько секунд, но этого мне хватило, чтобы преодолеть оставшееся расстояние до мельницы. Все остальное было уже в моих руках.